Так вот, вчера узнаю, что столичная милиция объявила чрезвычайный розыск. Карманника подзадорил кто-то. Если бы, ищут молодого человека лет 22 особо опасного преступника. Над столом пронесся вздох разочарования. «Ага», — скинулся Лапшин, — «я тоже подумал, обычная история». Но дело вот, э, дело в том... Он перевел дыхание и окинул замолкнувших слушателей хитрым взором, предвкушая эффект. «Этот человек умер 16 лет назад. Его ищут по фотографии, переснятой из памятника». Кто-то не держал и хихикнул. «Вот-вот», — кивнул Лапшин. «Я тоже, знаете, в вампиров не поверил и решил выяснить. Фамилия этого человека — Косухин. Он погиб в апреле 21 -го года». Бен отвернулся, боясь, что взгляд может его выдать. Кажется, Джонни Бой попал в переплет. Путаница объяснялась просто. Чифа искали по отцовской фотографии. но ну вот, удовлетворенно продолжал Лапшин. В подобном происшествии не было бы ничего сверхъестественного. Как говорил Гоголь, такие происшествия бывают. Редко, но бывают. Но дело в том, что все это проделки тайной организации. Вновь послышался гул на Юлислышный. Рассказчик явно вступил на опасную стезю. Оказывается, вот уже год наши славные органы ищут какую-то катерию с очень характерным названием Вандея. Это такие шуаны, товарищ. Главным там некий Владимир Корф из петербургских Корфов. «Позвольте», — перебил его чей-то голос, — «Володя? Сын поручика Корфа? Михаил Модестович? Но ведь он умер». «Ничуть», — бодро возразил Лапшин, — «корф бежал из мест не столь отдалённых и теперь заправляет всем комплотом. Одеяния у них следующие. Прежде всего, они украли дом». «По брёвнышку разобрали», — поинтересовался тот же скептик. «Дом полярников, помните?» «Оказывается, они его вместе с фундаментом выкопали и куда-то перевезли». Бен не выдержал и улыбнулся. Судьба Дома Полярников ему была известна во всех подробностях. Там они прячут врагов народа, которых спасают от ареста. Но это что? Поговаривает, лапшин перешел на оперный шепот, что у этой вандеи есть такая микстура, что мертвецов оживляет. Товарищ лапшин, здесь же дамы. Такое и на ночь, возмутился кто-то. Пардон, пардон. Биль, пардон, я просто хотел пояснить. Они этих воскрешенных хотят по улицам пустить, чтобы паника поднялась. А на том, которого разыскивают, микстуру как раз и проверили. Пока гости шутно переговаривались, кто с усмешкой, кто с видом достаточно озабоченным, Бен, еще не знаю как реагировать на эту чушь, на всякий случай постарался запомнить. Ван д Владимир Михайлович Корф, сын поручика Корфа. «Афанасий Михайлович, вот вам готовый сюжет», — заметил лирический поэт, обращаясь к хозяину. «В столице высаживается нечисть, и начинается шабаш, упыри и ведьмы с Мефистофелем во главе». «Думаете, мхат поставит?» — бертеев покачал головой. «Такой сюжет тянет на целый роман, а я, знаете, не романист». Разговор вошел в обычную колею, и бы ему пришлось снова выслушивать соображения автора дяди Пети о патриотическом воспитании советской молодежи. Впрочем, это не мешало ему время от времени вставляя непременно о размышлять. Компания, собравшаяся у бертеева его разочаровала. Хозяин дома словно специально пригласил эту публику, чтобы пояснить ему, тускуланцу, что с такими людьми говорить не о чем и незачем. После ужина мужчины удалились на лестничную площадку покурить. Не желая отставать от остальных, Бен храбро сделал одну затяжку, но тут же потушил папиросу, быстро поклявшись, что не будет курить даже в целях конспирации. Между тем, Лапшин, окруженный слушателями, охотно пересказывал свою жуткую историю, уверяя, что люди, рассказывавшие ему о загадочной Вандее, обычно не шутят. «А может, вам это специально сообщили?» – предположил один из гостей. «Знать, это когда революции делали. Пускали, слушок!» «Я был знаком с Корфами. Отец Володи был не поручик, а штабс- капитан. Он пропал без вести в девятнадцатом. А Володя погиб несколько лет назад. Родственники получили извещение. В подобном ведомстве не путают». «Ну, не знаю», — смутился Лапшин. «Но ведь, миль пардон, дыма без огня не бывает». По-моему, то, что Бухарин оказался шпионом, куда более невероятно, чем какая-то микстура для оживления. Упоминание опального редактора известий застало всех замолчать. Бен, увидев, что публика начинает возвращаться в квартиру, с удовольствием выбросил окурок, представив себе физиономию сестрицы при известии о его знакомстве с никотином. Он уже собирался уходить, когда заметил бертеева который чем-то оживленно переговаривался со всезнайкой Лапшиным. Нет, — Нет-нет, любезнейший Афанасий Михайлович, — донеслось до Бена. — Про наших физиков писать сейчас я бы не рискнул. Даже Капица и Вальтер сейчас не в фаворе. Или вот Тернем. Подслушивать Бен не стал, рассудил что Бертеев ему все перескажет, если, конечно, очередная сплетня не окажется такой же глупостью, как история с домом полярников. А, то есть не совсем, конечно, глупостью. Это была его идея. Еще в Сент-Алексе, посоветовавшись вначале с Кентом, а затем с тетей Поли, матушкой Чифа, Бен предложил использовать старую аппаратуру, оставшуюся от прежней установки пространственного луча, смонтированной дядей Сэмом в 21-м году. Несложное устройство позволяло переместить любой объект, сделав его невидимым и неосязаемым для всех, не имеющих особого энергетического пропуска. Дом полярников Бен тоже присмотрел лично, рассудив, паин и его товарищи без квартиры не останутся перемещение четыреэтажного дома внутрь разрушенного заводского корпуса заняло, считая с монтажом аппаратуры всего двое суток через некоторое время гости стали расходиться бен уделил четверть часа беседе с хозяйкой дома посвятившись симпатичную иностранцев в подробности историческй театральной жизни и уже выжидал момент чтобы на прощание переговорить с бертевым Когда из прихожей донёсся звонок, Афанасий Михайлович, извинившись перед гостями, вышел и через минуту в комнате появилась молодая темноволосая дама в мокром осеннем пальто. Хозяйка всплеснул руками, бросилась к гости, уговаривая раздеться и обсушиться, но та отрицательно закивала головой и что-то быстро сказала вошедшему за ней Бертяеву. Афанасий Михайлович хивнул, наскоро простился с гостями и открыл дверь в свой кабинет. Теперь гостей провожала хозяйка. Бен, желая дождаться Афанасия Михайловича, отошел в сторону и заглянул в огромный книжный шкаф, заметив там, кроме столь уважаемого аборигена Пушкина, толстые тома Библии на разных языках, богословские труды, а также сочинения по химии, механике и даже астрономии. Нашёл он из своего любимого Леконте де Лиле, и уже совсем было собрался достать небольшой томик с золоченым корешком, как дверь кабинета отворилась. Бертьяев выглядел спокойным, но от его добродушия не осталось и следа. Лицо стало холодным, даже жестким. Он поддерживал даму за локоть и не зря. Глаза молодой женщины припухли от слез, губы кривились жалкой вымученной улыбкой. Хозяйка вновь сплеснула руками и подошла к гости. Афанасий Михайлович начал что-то пояснять, его супруга вздыхать и качать головой. Бертьяев заметил Бена, кивнул и молодой человек поспешил подойти поближе мне надо срочно отлучиться озабоченно проговорил драматург вы не могли бы проводить викторию николаевну она живет рядом на арбате но уже поздно верте говорю по-английски мы охотно согласился прикинув что еще ни разу не видел арбата о котором был наслышан от родителей Воспользовавшись тем что хозяйка дома все-таки сумела заладеть внимание молодой дамы драматург отвел бы на сторону слушайте Лапшин рассказал, что Тернем сейчас на тюрк-положении. Работает в Теплом Стане. Там какой-то секретный институт. Не знаю, можно ли верить, особенно после сегодняшней истории с упырями. «Спасибо, Афанасий Михайлович, поблагодарил Бен. Мы проверим. А насчет упырей...» Я постарался разгореть гражданина Лапшина, и он упомянул об одном молодом человеке, сотруднике Большого дома, которого эти упыри якобы похитили. «Так вот...» Я знаю этого человека, и он действительно исчез. Извините, что пристала вас даме иностранцам. Будет меньше вопросов. По-моему, сейчас я не до новых знакомств, предположил Бен. Да, у нее большая беда. Что-то очень плохое случилось с ее другом. Если себе мог помочь. Знаете, Александр, хотел вам сказать потом, раз пришлось к слову Не рискуйте, у вас здесь не поддержат видели моих гостей, а это не худшие люди. Вы не найдете здесь организованного подполья, а вот провокаторы могут быть». «Я понял», — кивнул Бен, вспомнил стра странное политбюро. «Заходите почаще», — улыбнулся драматург, крепко пожимая гостю руку. «Мечтаю услышать, как там у вас дела на Марсе». На улице моросил дождь. Бен поднял воротник пальто и подал даме руку. «Спасибо». Проговорил она по-английски, внимательно поглядел на своего спутника. «Извините, вы действительно иностранец?» «Действительно, охотно сообщил Бен на чистом русском. И я здесь, так сказать, инкогнит. Еще раз прошу прощения. Я, кажется, нарушила вашу конспирацию, мистер Бен». Женщина улыбнулась, отчего ее лицо сразу же стало красивым. «Не называйте меня мистером, пожалуйста», — попросил Бен, чувствуя себя несколько неловко. «Просто Бен». «Или Саша. Женщина покачала головой. «Я подумал, что вы истинный сын Альбиона по имени Бенджамин. Вы действительно похожи на англичанин, а Саш?» Они выбрались на садовое кольцо и пошли по пустому в этот поздний час тротуара, держась подальше от проносившихся по мокрой улице автомобилей. «Бен — это от фамилии Виктория Николаевна. Понимаете, в детстве мне моя фамилия не очень нравилась, а Бен — это как-то... Он чуть было не произнес по-американски и еще более смутился. Как-то по-современному. «Но ведь русский, Саш. Извините, может, я не должна вас расспрашивать?» «Помилуйте», — усмехнулся Бен. «Просто вопрос не такой простой. Но если фон Визинг, Кюхельбекер и Фет — русские поэты, а Романов и Голштейн — русские цари, то почему бы и мне не стать русаком Виктория Николаевна на мгновение остановилась и взглянула ему прямо в глаза. «Скажите, Саша, там, за границей, они представляют, что здесь происходит? Хотя бы немного?» Бен не знал, что ответить. То, что ему было известно еще в Сент-Алексе, не настроило на оптимистический лад. «Боюсь, что нет. Многие просто куплены, а некоторые верят, что здесь идет, так сказать, великий эксперимент. Женщина кивнула, и по ее лицу Бен понял, что на эту тему больше говорить не стоит. «А ваши предки, Саша, из столицы?» «Из Петербурга, не без гордости», — сообщил он. «Коренная питерская бюрократия. Только мой отец не поддержал семейную традицию, ушел на фронт в четырнадцатом». Оказавшись у должного перекрестка, они повернули налево. Молодой человек с интересом принялся осматриваться. Пустая, залитая дождем улица, и была знаменитым Арбатом. Пройдя пару кварталов, они вновь свернули, на этот раз в небольшой переулок. «Не бывали еще здесь?» — поинтересовалась Виктория Николаевна. «Нет, но слыхал немало. Признаться, первое впечатление не вдохновляет. Тут надо бывать весной, когда цветет сирень. Как раз в такое время, когда люди расходятся по домам. Здесь очень тихо. Раньше вечерами на улице играли бродячие музыканты. Я помню старого шарманщика, у него был попугай и настоящая обезьянка знать саша какое странное совпадение вам не нравится ваша фамилия а мне очень не нравится мое имя виктория звучит по барабанному словно название военного корабля а вика ты просто ужасно друзья помогли перевели с латинского на греческий ника догадался б очень красиво ну вот мы и пришли женщина кивнула на чугунные литые ворота двухэтажного особняка окруженного не густым садом «Спасибо, что проводили, Саша». Бен хотел сказать что-то ободряющее, но не нашел нужных слов. Он поцеловал холодную узкую руку и, учтиво, по последней тускульской моде, приложил руку к своему кепе. Чиф оказался на месте. Бен облегченно перевел дух. Всю дорогу он боялся, что опоздает, и Джонни Бой попадет в лапы опричников с малиновыми петлицами. Лу также успела вернуться. Она сидела за столом, листая толстый медицинский справочник. Бен скинул мокрое пальто и подсел поближе. «Попозже прийти не мог?» — поинтересовалась сестра. «Я... я даму провожал?» — смутился Бен. «Так ей и знала». Не обращая внимание улыбнулся Чиф. Лу немного испортилось настроение. «Немного?» — девушка захлопнула книгу. «Это называется немного? Этих большевиков надо... Не знаю даже, что с ними надо сделать». Спроси у наших стариков, предложил Бен. Они подскажут. Нет, ты себе только представь. Я была сегодня у этого художника. Прекрасный человек, воспитанный, интеллигентный. У него превосходные картины. Так в чем беда, удивился брат? А в то, что у него туберкулез. Открытая форма на последнем градусе. Его не лечили. Оказывается, чтобы получить путевку в санаторий, Надо быть уже не знамо кем, то, и, то ли членом их дурацкой партии, то ли столько, чем НКВД. Его надо срочно госпитализировать, причем не в здешней больнице, а в нормальной. В здешней я уже сегодня побывала. И ничего нельзя сделать? Попытаюсь, вздохнула девушка, я заказала в нашем центре новую вакцину из особого вида плесени. Лекарство экспериментальное, попробую. Ладно, докладывая начальство ждет». «Лу шутит», — покачал головой Косухин. «Теперь начальство — это ты». «Ага», — Бэн поморщился. «Тоже мне, Диоклетиан в отставке». «Но если я начальник, то слушай». «Убежище тебе покидать нельзя. Тебя уже ищут».